Здравствуй, Псёлданимов. Знаешь, сказал Иван Ильич, и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал. Он почувствовал тоже, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость. В-в-ваши прев- сходительство, пробормотал Псёлданимов. Ну, кто это? Я брат к тебе Сершин случайно зашёл, как вероятно, ты и сам можешь это себе представить. Но Псильдонимов очевидно ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза в ужасающем недоумении. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю? «Рад, не рад, а гостя принимай», — продолжал Иван Ильич, чувствуя, что конфузится до неприличной слабости, желает улыбнуться, но уже не может, что юмористический рассказ о Степане Никифоровиче и Трифоне становится все более и более невозможным. Но Пселдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернула — он чувствовал, что ещё одна такая минута и произойдёт невероятный сумбур. Я уж не помешал ли чему? Я уйду, едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ. Но Пселданимов уже опомнился. Ваше превосходительство, помилуйтес, честь, бормотал он, утраплённо кланяясь, удостойте присесть. Ещё более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол. Иван Ильич отдохнул душой и опустился на диван. Тот же же кто-то кинулся продвигать стол. Он бегло осмотрелся и заметил, что он один сидит, а все другие стоят, даже дамы. Признак дурной Но напоминать и ободрять было еще не время. Гости все еще пятились, а перед ним, скрючившись, стоял все еще один только псилдоним и все еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно, короче. В эту минуту наш герой вынес столько тоски, что действительно его Гарун-аль-Рашидское нашествие ради принца к подчиненному могло бы почесться подвигом. Но вдруг какая-то фигурка ожикилась подле псевдонимового и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью Иван Ильич тотчас же распознал стало начальника из своей канцелярии Акима Петровича Зубикова, с которым он хоть, конечно, и не был знаком, но знал его за дельного и бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акиму Петровичу руку. всю руку, а не два пальца. Тот принял её обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал. Всё было спасено.